Глава 7. Высший свет Херсона был в шоке, когда князь Вяземский в частной беседе за ломберным столом упомянул о предстоящей помолвке его дочери с юным подпоручиком из местного гарнизона. Она была яркой звездочкой на небосклоне Херсонщины. Немало офицеров из высших семей имели на нее виды, добивались благосклонности. Барон Зигмунд Грессер, Заслышав эту новость, загнал коня, примчавшись из своего имения к дворцу князя. Он больше всех надеялся получить руку юной княжны. На балах обычно он танцевал с ней главный танец. Он танцевал бы с ней все, если бы правила приличия не ограничивали одним. Да и Кэт благосклонно распределяла внимание между молодыми дворянами из окрестных имений и блестящими офицерами из местного гарнизона. Ему было 25 лет. Он вел дела на землях, принадлежащих Грессерам, и управлял имением. Хотя был еще жив его отец и два старших брата. Но братья служили в армии, а отец был слишком болен, почти не вставал. И юный барон взял всю ношу на свои плечи. Он был высокостатен, силен, сам мог заорканить дикого коня и обуздать его. Владел оружием не хуже офицеров, а то и лучше. А своим живым и неукротимым нравом успел нажить себе врагов, но еще больше друзей. Он был кумиром у местных красавиц, но сам видел только Кэт, говорил только о ней. И хоть не все смирились, что юная княжна в конце концов станет баронессой Грессер, но молва все упорнее связывала их будущие жизни вместе. Пометавшись по городу, Зигмунд проскакал на взмыленном коне мимо летней площадки городского сада. Там играл оркестр. Мелодия была искажена до неузнаваемости, но играли с большим энтузиазмом. Группа нарядных людей сидела на скамьях, слушала, и изредка хлопала. Среди них грессор заметил расшитые мундиры офицеров. Он спрыгнул с коня, швырнул по воде мальчишки. «Подержи коня, вернусь, дам целковый». Даже оркестранты заметили высокого и явно рассерженного мужчину, что быстро шел к площадке для оркестра. В его сторону начали поворачиваться головы, переговариваться. Грессера знали в городе все, от губернатора до чистильщика обуви. Офицеры, ранее встречавшие его недоброжелательно, теперь переглянулись. Майор шагнул вперед с распростертыми объятиями. «Дорогой барон, как давно мы вас не видели, соскучились. Не желаете ли пропустить с нами по бокалу шампанского?» «Пока нет», — ответил Грессер коротко. «А чего-нибудь желаете?» — продолжал майор. «Да. Можно нам полюбопытствовать?» Грессор покосился на застывшие в радостном предвкушении скандала лица офицеров. Некоторые поглядывали на статного подпоручика. Тот сидел в сторонке. Этого офицера Грессор еще не встречал в свете. «Все увидите сами», — ответил Грессор коротко. Подпоручик слушал музыку, лицо его было спокойное, Но Грессор, сам собранный и чуткий, как зверь, сразу ощутил идущую от него мрачную угрозу. Грессор был высок, но этот подпоручик на пол головы выше, в плечах шире. Даже в недвижимости чувствуется звериная мощь и ловкость. «Малорос», — вспомнил Грессор слегка трезвее, — «из горячих земель, где даже крестьяне спать ложатся с пистолем под подушкой. Там нет крепостных, а казачество — буйная сила». Он сам, если не врут, сын главного гармоша Запорожской сечи, с детства приучен уступать дорогу только старшим, всегда готов постоять за себя и своих друзей. Впрочем, друзей себе здесь еще не завел, что на руку его противникам. «Это и есть щенок, о котором столько говорят?» «Он», — радостно подтвердил майор. «У меня еще много дел», — ответил Грессор коротко. «Важных, но сперва я должен покончить с одним пустячком». Он обошел майора и остановился перед подпоручиком. Голос его был резок. «До меня дошли слухи, что вы, господин подпоручик...» Эти слова он произнес с нескрываемым презрением. «Осмелились волочиться за дочерью князя». Подпоручик взглянул на него искоса, мимоходом, словно на проползшего мимо жука, продолжал слушать оркестр. Лицо его было спокойное. Грессор сказал, закипая, «Вы мне ответите, молодой наглец!» Подпоручик обратил на него ленивый взор. Голос был медленный, но в нем грессор ощутил ледяную угрозу. «Вам лучше не требовать ответа». «Почему?» «Я вобью вам в глотку ваши наглые слова вместе с зубами». Грессор почувствовал глаза всех собравшихся. Даже далекий оркестр играл медленнее, в разнобой. Там тоже следили за ссорой. Грессор сказал, закипая злостью. «Что ж, попробуйте». Он никогда не думал, что человек может двигаться так быстро. Подпоручик внезапно оказался перед ним. Грессер ощутил резкую боль, услышал хруст. Земля и небо несколько раз поменялись местами. В ушах тонко и противно зазвенело. В голове возник тяжелый гул, словно с разбегу ударился лбом о колокол. Постепенно он начал слышать голоса. Увидел обеспокоенные лица на фоне синего неба и понял, что лежит на земле. Он попытался встать. Рука подломилась, и он со стоном рухнул обратно. Только тогда ощутил, что по лицу течет кровь, а во рту перекатываются мелкие камешки. «Вы можете встать, господин Грессер?» — спросил кто-то. Он хотел ответить, закашлялся, выплевывая вместе с кровью крошево зубов. Потом сознание снова поблекло. Он чувствовал, что его тащат по земле, поднимают и несут. И только тогда внезапно понял, что случилось. Нахлынул страх, какого никогда не чувствовал, когда скрещивал шпагу на дуэли или смотрел в черное дуло пистолета. Его передернуло, как в судороге. Сознание спасительно померкло. На другой день город судачил, на чем будут драться грессор и новичок. Грессор владел одинаково хорошо шпагой и саблей, метко стрелял из пистолета. а новички знали только то, что он один сумел справиться с пятью разбойниками. Очевидцы рассказывали со страхом и восторгом, каким образом он ответил на оскорбление барона. Все тогда ожидали, что подпоручик с достоинством поднимется. Он не трус, знали. Затем снимет перчатку и швырнет к ногам Грессора, а то и прямо в лицо. Может быть, даже отпустит ему хлестку и пощечину. Затем оба назовут своих секундантов и предоставят им выбор места дуэли и оружия а затем где-то за городом, потому что дуэли официально запрещены, состоится встреча. А там уж либо дело ограничится извинениями, что случается чаще всего, либо легкой раной, ибо дерутся обычно до первой крови. Но этот смуглый дьявол, доказывая, что под блестящим мундиром офицера находится дикий казак и сын казаков, попросту двинул барона в зубы. И как двинул? Вышиб ему передние зубы, как обещал, А белыми, как жемчуг зубами, грессор гордился и всегда ослепительно улыбался. Сломал челюсть и превратил этим одним-единственным ударом всю нижнюю половину лица в кровавое месиво. Это было не по-дворянски. Так дерутся разве что простолюдины. Но каждый из офицеров, осуждая поступок засядька, в втайне желал владеть таким ударом. Да и не как простолюдин ударил. Это говорилось со зла и зависти. Простолюдин не ударит так умело и так быстро. Это был удар воина, который сразу убрал противника со своего пути. Прошла неделя, а агрессоре доходили лишь слухи, что он уже поднимается с постели, врачи хлопочут над изуродованной челюстью, но руки барона все еще трясутся. Шпагу или пистолет он еще долго не сможет взять в руки. Александр пожал плечами, а когда кто-то при нем заметил, что дворяне так не поступают, заметил равнодушно. «Хорошо». — Пусть будет по -дворянски. Назовите ваших секундантов, время, место и вид оружия. Офицер побледнел, выдавил слабую улыбку. — Да я что, дорогой Александр, это была только шутка. Прости, ежели задел. — Ничего, меня задеть трудно. Его в самом деле задевало немногое. Ему приходилось подсказывать, что его задели или пренебрегли. Он был слишком равнодушен к светским условностям, либо просто не знал их. Откуда в Запорожской сечи знать правила этикета высшего света? Правда, очень скоро в гарнизоне местные бритёры поняли, что новичок постоять за себя может, а вида крови не боится. Первый день, когда только распаковал свои вещи, один из молодых и дрочливых насел на новичка, пробовал на храбрость. Дуэль состоялась тут же, в казарме, пока двое прапорщиков стояли на воротах, сторожили от начальника гарнизона. Новичок дважды легко обезоружил бузатёра, А тот был один из трех лучших пехтовальщиков гарнизона. А когда тот, выведенный из себя насмешками и подбадриванием друзей, осыпал новичка грязной руганью, тот холоднокровно отрубил ему ухо. На следующий день несчастный, скрываясь от позора, написал рапорт и отбыл из гарнизона, а для засядька служба началась с гауптвахты. На очередном балу в присутствии всей знати города было объявлено о предстоящей помолвке дочери князя с подпоручиком Александром Засядько. Правда, подпортило известие о стычке с Грессером. Молодой барон пользовался уважением и даже симпатией, несмотря на горячий нрав и готовность идти на обострение отношений. Князь качал головой, княгиня жалела Грессера, даже Кэт мягко упрекнула. «Саша, обязательно ли было так?» Александр развел руками. Он и сам чувствовал вину. «Не знаю, иначе была бы дуэль. А барон мог не остановиться при первой крови». Ее плечики зябко передернулись. «Наверное, вы правы. Вы могли его убить вовсе. Но как это ужасно, когда мужчины дерутся. Ужасно. Хуже того, они еще и воюют». Она подняла на него прекрасные глаза. «Когда вы уезжаете? Послезавтра». «Я сразу же напишу, едва узнаю, куда меня направляют и на какое время. Я люблю вас, Саша. Я люблю вас, Кэт». Он коснулся ее губ, намереваясь это сделать легко. Но знакомый жар охватил так внезапно, что голова закружилась, его пальцы сжали ее хрупкие плечи, а ее губы недолго были тугими, как спелые вишни, расплавились, обожгли в ответ». Он погрузился в сладкую огонь, вбирая ее сладость, ее запахи, ее нежность. Ее сердце стучало часто-часто, а грудь уже не вздымалась, прижатая к его твердой груди так плотно, словно они уже стали единым существом. Усилий, которые он предпринял, чтобы заставить себя оторвать свои жаждущие губы от ее, горячих и обещающих, хватило бы своротить гору. Она взглянула на него так, словно он обидел ее. «Саша!» «Я люблю вас, Кэт. Я вернусь сразу же. Я вернусь быстро!» В ее больших голубых глазах блеснули слезы. «Я буду ждать, Саша. Как я буду ждать?» Он сбежал по мраморной лестнице, окрыленный и взволнованный. Серый мир вне дворца, где было все так радушно и радостно, встретил сухой пылью на улице, мусором на тротуарах и руганью пьяных извозчиков. Но Александр все еще видел чистое лицо Кэт. Понимающие глаза князя, добрую улыбку княгине. Ноги сами несли его, он почти не касался земли. Сейчас даже Грессору бы бросился на шею. Все-таки переборщил. Надо бы с бароном как-то попробовать миром. Тот понял бы, что оскорблениями до да дуэлями любимых женщин не получают. Мы только предлагаем себя, а выбирают они. Чей-то голос окликнул его. Он вскинул голову и увидел, что рядом уже некоторое время едет легкая карета с открытым верхом. На козлах сидит дюжий мужик в роскошной ливрее. На него косится изумленно и насмешливо. В карете ехали двое, покачиваясь на мягких сиденьях. Юноша с бледным лицом, одетый изысканно, чуть постарше его самого, и грузный мужчина, похожий на переодетого медведя. Юноша приятно улыбался, а мужчина прорычал. «Это невежливо, наконец?» Я сейчас тебе переломаю кости. Засядька виновато улыбнулся. Извините, я задумался, не услышал вас сразу. Еще раз извините. Я орал, сказал мужчина свирепо. Чуть кони не понесли. А вот там уличные торговцы разбежались в испуге. Еще раз извините, повторил Засядька. Карета остановилась. Молодой человек наклонился, глядя в лицо засядька. У него было бледное, слегка утомленное лицо пухлые губы и слегка покрасневшие глаза. «Я слышал о вас», — сказал он. Засядька продолжал идти. Сзади послышались негодующие возгласы, затем копыта зацокали снова. Карета, судя по стуку колес, нагоняла. Два голоса спорили. Наконец медведь умолк, рассерженно ворча, а бледный юноша сказал с укором. «Это невежливо, так прерывать разговор». «А он был?» «Я же с вами разговаривал». «А я нет» ответил Засядька холодно. Карета двигалась вровень с шагающим офицером. По лицу юноши пошли розовые пятна. Он сказал все тем же тихим голосом, но теперь в нем тоже прозвучала угроза. Мой управляющий сказал, что это невежливо. Теперь я вижу, что он прав. А вежливо, — поинтересовался Засядька, не замедляя хода, — разговаривать из кареты. — Мне кажется, я пока что не ваш управляющий или прочая челядь. Грузный мужчина взревел, сделал движение «броситься» на дерзкого. Юноша придержал его ленивым движением руки. Тут же остановилась карета. Засядька сделал еще два шага, повернулся. Юноша нехотя вылез из кареты, держась за поручень и внимательно следя за лицом молодого офицера. Засядька смерил холодным взглядом медведя-управляющего. «Может быть, тот жирный пес, что гавкает из-за вашей спины?» – предложил он. «Спустится тоже?» Юноша сказал предостерегающе: Он сломает вас двумя пальцами. Я дам ему этот шанс. Медведь всхрапнул и начал вылезать из кареты. Юноша, не отводя взгляда от лица подпоручика, внезапно улыбнулся: Не стоит затевать ссору. Я верю, что господин Засядько умеет за себя постоять, даже если придется обойтись без сабли. Барон Грессер это подтвердит. Медведь недовольно хрюкнул, посмотрел еще раз в глаза из которых на него смотрела сама смерть, опустился обратно. Сиденье продавилось почти до рессор, а карета склонилась на ту сторону. «У меня к вам предложение», — сказал юноша. «Я Дмитрий Мещерский, из рода Мещерских. Наши земли лежат по ту сторону реки и тянутся через леса до самого...» Засядька нетерпеливо оглянулся. Дмитрий из рода Мещерских нахмурился, в глазах мелькнули обидчивые искорки. Похоже, его за всю жизнь столько раз не прерывали, не ставили на место, сколько за эти минуты, но совладал с собой, закончил торопливо. Да, это вам не интересно. Я слишком увлекаюсь родословными. У меня к вам предложение. Не могли бы мы заехать ко мне в имение? Это совсем рядом. Там обсудить. Засядька покачал головой. Нет. Почему? Я занят. Я тороплюсь на службу. Пустяки! воскликнул юноша. Мой кучер дамчит вас в мгновение ока. У меня самые быстрые кони во всей Херсонщине. Прохожие останавливались в сторонке, указывали на них друг другу кивками. Засядька уже знали в свете, а хозяина этой кареты, как и саму карету, видимо, знали во всем городе. «Говорите здесь», — предложил Засядька. Потом их знатного рода покачал головой. Обстановка не та. «Ничем не могу помочь», — сказал Засядька сухо. «Потомок ему не нравился. Извините». Он повернулся и пошел, не обращая внимания на голоса и крики. Колеса снова застучали по булыжнику мостовой, и Засядько на всякий случай отошел от края тротуара. Он шел, почти касаясь плечом стены. Уши ловили каждый шорох. Нет, медведица остался на месте, а карета некоторое время катила у самого бордюра. Засядько услышал голос Мещерского, в котором звучала нескрываемая досада. «Если дело только в службе, то я мог бы договориться с вашими командирами». «Что это за командиры?» – подумал Засядько обозленно. «Если с ними каждый богатый проходимец может договориться». «Уверен, что с Суворовым не договорятся о каком-либо нарушении дисциплины ни князь Вяземский, ни сам император Павел». Слух он бросил сухо. «Вы правы. Не только». «Карета катила?» – Медведистый рычал. Бледный юноша некоторое время изучал спокойно шагающего офицера. Тот опасен, как шаровая молния. В каждом движении таится угроза. Потому, как он расправился с Грессером, видно, что может соблюдать правила, а может и пренебречь ими с легкостью, непостижимой для дворянина. Но победа добиваться умеет. И сдачи дает. «Хорошо», — крикнул он с натужной бодростью, «я как-нибудь сам навещу вас в гарнизоне». Кучер придержал коней, и за сядька пошел свободнее, не слыша цокота подков.